Глава 15. Проснулась Лилия от четкого ощущения чужого присутствия. Виновник обнаружился почти сразу, потому что стоило ей зашевелиться, как в спальню вихрем ворвался небул, швырнул в нее домашним платьем и потащил неумытую и непричесанную вниз. Сюрприз, тебе понравится. Вот и все, что девушке удалось от него добиться. Еще на лестнице она уловила знакомый аромат. Пахло кофе и булочками, то есть тем, о чем она даже мечтать не смела, особенно о кофе. Унюхала! С ехидством поинтересовался Небул, не давая Лили открыть входную дверь. Ну и кто лучше умеет за тобой ухаживать, да если бы не я, ты бы тут с голоду зачахла? Ладно, уговорил, ты не оценим, не заменим и не отразим, протораторила девушка, пытаясь прорваться на крыльцо к желанному напитку. И все с возмущением поинтересовался дракон. «А что-то посущественнее будет?» — рассмеялась Лиля, глядя на демонстративно изучающего потолок парня, и, приобняв его за шею, поцеловала. Почти в шутку. А когда ее притянули за талию, прижимаясь бедрами так, что сразу ощущалось, что рядом с ней не самоцвет, решила не вырываться. Чужое возбуждение оказалось очень заразным, и поцелуй вышел таким же жарким, как первый. Точно так же перехватило дыхание, а тело вспыхнуло, требуя продолжения. Но запах кофе, сыгравший сначала на стороне Небула, теперь сработал против него, отвлекая и подманивая Лилю. «Сначала умоюсь». С трудом освободившись от объятий, девушка рванула обратно наверх, чуть не сшибив Мирука, оказывается, стоящего на последних ступеньках лестницы. Гипнотический аромат преследовал ее теперь повсюду, Но Лиля героически привела себя в порядок, причем не только внешность. В мыслях и чувствах она тоже попыталась навести порядок. Кутить так кутить. Тем более двое — это еще не гарем, а так МЖМ. Спокойно спустившись второй раз, девушка беспрепятственно вышла на крыльцо, уселась в свое кресло, улыбнулась всем окружившим ее мужчинам, взяла с подноса кружку с кофе и глотнула. Да, вкус был странный, но условно похожий. Что это? Уточнила она у Небула с самодовольной рожицей и напряженно выжидающего ее реакции. Корень цветов. Гордо отчитался тот. Порезать, пожарить, смолоть, заварить. Мука тоже из корней. Фархат с парнями всю ночь озерный камыш собирал, такой с черными верхушками. Вот его корни пошли в муку. Яйца плюс мука, вот тебе и булочки а вместо сахара — сок деревьев. Обалдеть! Это все, что смогла выдать Лиля от восхищения, растерявшая весь свой словарный запас. К тому же с полным ртом много чего и не выскажешь. И откуда ты все это знаешь? Даже во вторую булочку девушка поняла, что третья в нее уже не пролезет, так что пришла пора дальше удовлетворять любопытство. — Есть у меня информаторы! — загадочно усмехнулся Небул. Лесные гномы! — Тролли. Они мне и как соль добывать рассказали». Замечательно! Слизнув с губ остатки кофе, Лиля откинулась в кресле. Мысли в голове текли лениво. Резкое пробуждение ненадолго ее встряхнуло, но сейчас, сытая и довольная, девушка хотела насладиться несколькими минутами покоя. Вот только проклятый жизненный опыт настойчиво пытался испортить плавное состояние уюта. Все это не просто так. «Или ты пообещал им свою почку?» «Я пообещал им защиту от орков». Развалившийся на соседнем кресле небул безмятежно улыбнулся. «Ты же позволишь мне превратиться в дракона, если понадобится?» За спиной Лили послышалось странное поххикивание, как будто кто-то подавился и теперь пытается прокашляться. Точно зная, что сзади стоит Мирук, девушка, даже не оборачиваясь, предположила, что самоцвет просто хихикает, так же, как и она тихо восхищаясь размерами наглости некоторых зеленых товарищей. Зато Фархат, подскочив со ступеньки, сначала собирался выдать Небулу что-то не слишком цензурное, но потом, пропыхтевшись, просто показал неприличный жест и снова плюхнулся на скамейку, выжидающий косясь при этом на лилию. Прикрыв глаза, девушка ненадолго задумалась. Манипуляции, даже настолько прямые, она очень не любила. Конечно, Небул якобы старался для неё — но на самом-то деле для себя. Причем дважды. И чтобы заслужить поцелуй с планами на нечто большее, и чтобы выбить разрешение наоборот. А в форме дракона он же не привязан. Кстати, внезапно Лиля вспомнила историю про деда Небула, разорившего одну из колоний якобы по приказу изначальных. Интересно, он был там только в человеческой ипостаси или отметился и в драконьей? А еще Мирук вчера постоянно намекал на что-то, связанное с привязкой близнецов. Оценив получившийся каламбур, Лили тяжко вздохнула. Разум категорически отказывался сосредоточиться на проблеме, а отвечать на прямо заданный вопрос уже давно пора. «Я думаю, ты прекрасно справишься с орками и в человеческой форме. Если что, Фархат с братьями тебе поможет. Ведь ты добывал рецепты для меня, то есть для пользы их госпожи». Небул на миг разочарованно скривился, но тут же снова заулыбался. Значит, даже не рассчитывал на столь масштабное везение. А вот главного по близнецам заметно перекосило, хотя он только что жестами предлагал такой же вариант ответа. Один Мирук, опустившись перед Лилией на колени, нежно поцеловал ей руку, сопроводив все это одобрительным теплым взглядом. «Тебя что, идея встречи с орками не вдохновляет?» С ехидством поинтересовалась девушка у Фархата, при этом даже не глядя на него. Она увлеченно ласкала лицо старшего из самоцветов, а тот ловил губами ее пальцы и целовал их. Небол внимательно наблюдал за этим представлением, стараясь сохранить на лице безмятежность, вот только темно-бордовые брови постоянно сдвигались к переносице, а в красновато-карих глазах светился скепсис пополам завистью. Лиля мысленно ухмыльнулась. Конечно, если среди драконов царит патриархат, то ни о каких коленопреклонениях даже речи быть не может. Вот бедолагу и выкручивает между желанием заполучить понравившуюся женщину и отвращением к способам, которыми пользуется более успешный соперник. До вашего появления мы о гномах не слышали и с драконами не общались. И кто такие орки, я даже не представляю. Почему мы должны с ними сражаться, защищая каких-то троллей, о которых мы тоже до сегодняшнего утра не знали? выпалил длинную возмущенную речь фархат потому что благодаря троллям я получила сегодня утром кофе и булочки это доставило мне радость разве тебе неприятно что я счастлива лиля наконец то отвлеклась от мирука и с вызовом уставилась на притихшего близнеца вы не моя завел было привычную песенку фархат но девушка нежно погладила один из восьми зеленых камушков в ее бусах каким-то непонятным чутьем определив тот самый, нужный, связанный именно с главным из братьев. И опять не очень отдавая себе отчет, как и зачем, задействовав в глубины перепавшей ей памяти Фрины, она надавила пальцем не просто на камень, а как будто бы на его внутреннюю суть. Фархат резко прервавшись, схватился одной рукой за шею, словно его что-то душило. В его широко распахнувшихся глазах промелькнули паника, недоумение, страх, и неожиданно облегчение да госпожа мы поможем дракону разобраться с орками пафосно произнес он падая перед лили на колени мы счастливы что вы освободили нас от бремени невыполненного долга госпожа